Глава 2 Дорога. Я мог полностью доверить дорогу собаке, ведь она и без моего вмешательства прекрасно выбирала курс. Старик, похоже, продублировал свой приказ и ей, поэтому, несмотря на огромную скорость, я позволил себе отвлечься. Главное, не забывать крепко держаться за жесткую шерсть Веллы. Мне было чем заняться. Наконец-то я мог с чистой совестью пролистать логи. Да уж, давненько я не занимался чем-то подобным. Начать стоит не с самого важного, но все таки достаточно значимого сообщения. «Вы попали под действие ауры на Найдуэля. Вы получаете урон 300 каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры». Получен урон 300. Вспоминая свой бой, я понял, что не чувствовал боли от ауры сражающегося бок о бок со мной бога вольности, как и не видел, чтобы от этого страдал старик. А ведь во время боя с Эридой он мучился от ее ауры. Подумал, что у Тала на Редуэля нет ауры, но оказалось все гораздо проще. Она есть и даже наносит стандартный урон, однако из-за десятикратного усиления, находясь в состоянии малого аватара, боли я не чувствовал, как и старик. Увеличение числа последователей благоприятно сказалось на его силах. Оторвавшись от чтения логов, я глянул по сторонам. Вэлла неслась по пустому тракту на всех парах. По обе стороны от дороги плотной стеной стоял густой лиственный лес. Ничего необычного. Я вернулся к своему занятию. Пролистывая логи боя с матерью истлевших, я будто бы вновь вернулся на улицы песчаного города, настолько хорошо битва отпечаталась в памяти. Дошел до момента своей победы и расплылся в улыбке. Очень уж мне нравилась повторяющаяся надпись. Уровень повышен. Текущий уровень. Сама цифра, обозначающая уровень, естественно, росла с каждой новой строчкой. Не уверен, что слово «везение» здесь уместно, ведь во вчерашней битве погибло много людей. Однако мне именно повезло. Во время боя я использовал трезубец тьмы, и дополнительная атака сработала не только на мелком истлевшем, но и на двух матерях. В результате я получил 25% опыта за каждую. Почему четверть? Похоже, старик, на Наридуэль и Рюгус тоже атаковали обеих. Вот и разделился опыт между всеми. «Хотя не думаю, что богам достался опыт в привычном для меня понимании. Как бы то ни было, получается, что я одолел полтора монстра пятисотого уровня, из-за чего сам подрос до 126 уровня, получив сразу максимальную ступень привязки к покровителю. Интересно, старик обрадовался этому факту? Теперь-то отговорка «ты слишком слаб, мальчик» теряет свою актуальность». Итак, за 80-й уровень я получил плюс 50 ко всем характеристикам, за 90-й плюс 60, за 100-й сразу плюс 100, ну а дальше плюс 125 и плюс 150. И еще 48 очков характеристик, половину из которых я отправил в интеллект, а оставшуюся половину разделил между силой и телосложением. Итого, теперь мои статы выглядели так... Уровень – 126, телосложение – 959, выносливость – 753, сила – 814, ловкость – 860, интеллект – 858. Уже очень даже солидно. Мне нравится мысль, что обычный удар моей трешулой, без учета вражеской брони, будет давать практически 9 сотен урона. Ну и 9690 ХП, конечно же, радует глаз. И от того становится еще страшнее. Я ведь пока даже не распределил очки быта и навыков, в коих у меня набралось уже 15 и 31 штука соответственно. А уже выгляжу впечатляюще. Вот только Хорн был уровнем выше и сильнее, чем я сейчас, и все равно погиб. Мелкие стлевшие душат нас числом, выматывают и затаптывают, а потом сливаются в воинов тления и доставляют еще больше проблем. В битве один на один я легко одолею воина даже без сумеречного странника или своих топовых умений, если верить цифрам. На деле же могу пропустить пару ударов с какими-нибудь парализующими эффектами тления, и все. Не говоря уже о том, что сейчас практически нереально встретить одиночного воина тления тлевшим нет числа, им действительно нет числа. Я поморщился, вспомнив бесконечную реку из тел тварей, что накрыло нас в Альхаруме. А ведь дальше будет только хуже. Скорее бы обрести целый Зуртарн. Чем бы на самом деле ни являлась колыбель богов, она наш единственный шанс на победу. Ведь каким бы ты сильным ни был, тебе не выстоять против мощного потока». Мы обогнали какую-то телегу, тут же прижавшуюся к обочине. Вэлла даже не обратила внимания ни на самого возницу, ни на его худосочную кобылу. Лошадка же заржала, а ее хозяин возвел глаза к небу и зашевелил губами. «Давай через лес, милая!» Наклонившись к ушам собаки, проговорил я. Рыкнув, она сиганула с тракта в подлесок, выстраивая новый маршрут. «Все-таки так безопаснее, мало ли кто из богов покровителю этого путника, вдруг заинтересуется мной и выставит впереди засаду из последователей». Нестись по лесу было не так приятно, как по дороге, то и дело по лицу хлестали ветки, Велла же плевать хотела на подобные неудобства и гнала во весь опор. «Не думал, что такую скорость можно развить на пересеченной местности». Я припал к спине собаки, решив полностью доверить ей выбор пути. Уверен, в случае необходимости старик скорректирует курс, а мне и без того есть чем заняться. «Увеличь мрачность до 10, четко скомандовал я. «Мрачность 10. Внимание! Ваша личность стала еще лучше гармонировать с вашей основной стихией. Сгенерирован навык сгусток тьмы. Внимание! Вы достигли максимального уровня мрачности». Сгенерировано одно очко великой личности. Все ваши характеристики увеличены на 150. Внимание! Ваша личность стала еще лучше гармонировать с вашей основной стихией. Сгенерирован навык «Вездесущая тьма». Хм... Что ж, как я и предполагал, десятый уровень для личностных навыков максимальный. Думаю, во всем мрачном мире мало найдется тех, кто поднял хоть один личностный навык до десятки. Во-первых, для этого нужно иметь сотый уровень, что в целом достижение для избранных. Во-вторых, личность, как я заметил, часто раскачивают всесторонние. Нет, конечно, выбирают одну основную черту и уделяют ей больше внимания, чем другим, однако не тратят каждое полученное очко личности исключительно на нее. Ну а в-третьих, нужно не только взять сотку и вкладываться во что-то одно, но еще и полностью соответствовать этой черте. Использовать именно ту стихию, которая подходит твоей личности. Только тогда от личностного навыка будет максимальный эффект. Интересно, а много ли людей получили это странное очко великой личности? Изучая интерфейсы и запрашивая информацию о загадочной великой личности, я почувствовал себя точно так же, как и в первые дни своего пребывания в мрачном мире. Опять ничего не ясно, опять сплошные загадки. А ведь у меня, между прочим, уже 126 уровень. Усмехнувшись, я оставил свои бессмысленные поиски. Раз мне что-то дали, значит так надо. Значит лишним не будет, и когда придет время это использовать, я пойму, что именно нужно делать. Так уже случалось не раз. Сейчас же стоит заняться более важными делами. Итак, у меня два новых умения. Посмотрим, чем именно меня наградил мир. Сгусток тьмы. Уровень 1. Активная. Мана 1500. Активация 4 секунды. Незбиваемая. Возможна активация в движении. Перезарядка 2 минуты. Радиус 15 метров. Наносит случайный урон от 200 до 2000 единиц концентрированными силами тьмы всем живым существам, нелояльным тьме, в радиусе действия умения. Шанс 10% для каждого живого существа в радиусе действия умения испытать ужас или познать спокойствие в зависимости от лояльности живого существа тьме. Стоимость 8 очков навыков. Мощная вещь. Принципом действия напоминает то одноразовое оружие, которое мне подарила Тиара, и которым я так и не воспользовался в Альхаруме. Только мое умение гораздо слабее, зато повторять можно хоть каждые две минуты, и что мне особо нравится, так это подпись про активацию в движении. С огромным интересом я уставился на гифку. Ага, понятно, в левой руке закручивается черный энергетический шар, потом его швыряешь, и он взрывается. Все просто. Пока готовишься, можешь бегать, прыгать и сражаться. Главное, не пытаться использовать другие умения. Изучить сгусток тьмы. Я спокойно сформулировал мысль и тут же понял, что теперь могу повторить увиденное на гифке. И это награда за восьмой уровень. Какая же будет за максимальный? Не теряя больше времени, я открыл описание следующего навыка. Вездесущая тьма. Уровень 1. Пассивная. Активная. Мана 0 из 1000. Активация без активации. 5 секунд. Несбиваемая. Возможна активация в движении. Перезарядка 0 из 4 часов. Радиус неопределен. Вы полностью наполнены своей стихией. С крайне незначительной долей вероятности окружающие вас живые существа попадают под влияние тьмы. Те, кто уже связан с вашей стихией, имеют шанс обрести случайное усиление временное или постоянное, либо случайное умение, временное или постоянное. Те, кто лоялен тьме, но до сих пор не связан с ней крепко, могут случайно принять вашу веру, даже если уже поклоняются другому покровителю. Те же, кто не лоялен тьме, рискуют временно потерять связь со своей стихией. При принудительной активации умения и направлении его на конкретную цель, живые существа, связанные с вашей стихией, получают только временные усиления и умения. Для несвязанных, но лояльных, значительно увеличивается шанс принять вашу веру. Нелояльные тьме с вероятностью от 10 до 75% могут лишиться связи со своей стихией, временно или постоянно. Стоимость – 10 очков навыков. Прочитав это полотнище текста, я был, мягко говоря, ошарашен. Да, приписка о крайне незначительной вероятности спускает с небес на землю, как и шанс того, что активная версия умения перезаряжающегося аж 4 часа ударит в пустоту. И тем не менее, этот навык определенно шикарен. Ведь вокруг меня собираются именно последователи бога тьмы. У меня в баронстве-то последователей других богов практически нет». То есть просто разгуливая у себя дома, я могу кому-нибудь случайно подарить новое умение. Хотя сейчас я не дома и даже не рядом со своим войском. Да уж, забавно получается. Изначально свою основную стихию и мрачность я воспринимал как предназначенными больше для одиночки. Однако и тьма, и мой личностный навык многое дают для поддержки товарищей. «Более того, именно среди себе подобных, среди других последователей бога тьмы, я могу полностью раскрыть весь свой потенциал». Немного иронично получилось, ведь я никогда не стремился быть лидером и вести за собой других, а теперь... Да, большую часть своих обязанностей я передал Казимиру, Майордомам, Эргу, даже Кейну, но ведь так и должен поступать настоящий лидер». «Хотя самому мне больше нравится путешествовать вместе с Вэллой и биться с небольшой кучкой врагов». «То же сражение с квакшами, после которого я обрел источник силы, пожалуй, больше других пришлось мне по душе. Пусть и было тяжко, но сейчас тот бой двоих против двенадцати – это одно из лучших моих воспоминаний. Мы выиграли, никто из моих товарищей не умер, не нужно было постоянно за кем-то приглядывать. Класс!» Однако не все всегда идет так, как тебе хочется. Бывает, хочешь миллион золотых, а получаешь сотню медиков. В таком случае стоит задуматься, сделать правильные выводы и сменить стратегию. Потом делаешь что-то другое, все еще хочешь миллион, а получаешь 2 миллиона. Тоже не то, что ты хотел, однако вряд ли такой вариант тебя расстроит. «Повысить лидерство на две единицы!» Глубоко вздохнув, я зачем-то отдал эту команду вслух. «Лидерство 2». Больше никаких сообщений. Ничего удивительного, мрачность, например, первое свое умение дала лишь на третьем уровне. Правильно ли я поступил, решив качать именно этот личностный навык? Хочется верить, что да. Пусть раньше я и без него справлялся, пусть и сейчас я порой, как в настоящий момент, путешествую только с Вэллой, но уже не изменить того, что я барон и глава последователей «Бога тьмы». Я считаю, что правильнее брать не количеством, а качеством. Лидеру не обязательно постоянно направлять своих подчиненных. В идеале нужно отдать правильный и четкий приказ, чтобы люди сами желали его выполнить. Звучит как сказка, но вдруг повышение уровня моего нового личностного навыка хоть немного сделает ее былью.